аптечка. Когда умер воинский начальник, печальная вдова его Степанида Павловна с верной кухаркой Федосьей переехала в маленькую усадебку и стала там жить, пока что. Казалось чем-то нелепым, чтобы так все и кончилось, и Степанида Павловна все ждала каких-то событий, которые не сегодня-завтра перевернут ее жизнь. Для этого чего-то неизвестного и важного она по воскресеньям взбивала на лбу волосы, варила особое варенье с миндалем и апельсинными корками, вышивала гарусом подушку и посадила в палисаднике розовый левкой. Но варенье с миндалем уже давно засахарилось, подушка была готова, а событий все не было. С розовым левкоем Случилось совсем неприятное приключение. Заборчик, окружающий палисадник, был старый, гнилой и обвалившийся. И вот как-то под вечер подошла к нему корова, ткнула боком, пролезла и на глазах у оторопевшей федосии слопала барынин левкой. Степанида Павловна загрустила. Сгоряча хотела было прогнать Федосью. Продать корову и починить забор, но сил хватило только на тихую и скорбную ненависть к корове. Так что целую неделю пила Степанида Павловна чай без молока, а по ночам снился ей загубленный левкой. Будто вырос он высокий, пышный, даже с большой дороги видно было, и проезжие спрашивали, и что это за красота такая? И какая эта помещица так весело живёт! Раз как-то случилось что-то вроде события, вечером часов в десять, когда Степанида Павловна уже укладывалась спать, зазвенели колокольчики. Сначала по большой дороге, потом всё ближе, ближе. Повернул кто-то, видно, прямо к усадьбе. Вскочила Степанида Павловна. И верит, и не верит. А тут бежит из кухни Федосья. Кричит, как оголтелая. Едет, едет! Господи, да кто же это? В радостном испуге заметалась Степанида Павловна. Беги скорей, ворота открой. Господи, вот не ждали, не гадали. Взбивает на лбу волосы. Успеть бы только. Все-таки приличнее. Пусть видит, что хоть и в деревне живет, а не опустилась. Но вернулась Федосья уже не радостно взволнованная, а степенная и насмешливая. «Нечего вам наряжаться-то. Так вот к нам сейчас гости и поедут. Только им и дело, что к нам по ночам ездить». И рассказала сконфуженной барыне, что ехал по дороге пьяный становой на пьяном ямщике, а тройка, может, тоже пьяная была, сама собой в усадьбу завернула. Степанида Павловна долго не могла забыть ночной тревоги, потому что часто слышала через растворенное окно в кухню, как Федосья сама себе про неё рассказывает: на пьяном ямщике пьяный становой, и оба храпят, а наша-то прифронтилась, пригала гостей встречать бежит и грех и смех в трех верстах от усадьбы. Сползла к реке маленькая деревушка, совсем захудалая, серая и корявая. Мужики из деревушки все ушли на чугунку. И мыкались в ней одни бабы с ребятами. Скотины числилась на всю деревню одна лошадь с каким-то небывалым коровьим телосложением, костлявая и пузатая. Когда влезал ей на спину хозяин, косой парень вавила Ноги у лошади расползались в разные стороны, и брюхо почти что волочилось по дороге. Земля у деревни была какая-то рассыпущая, и ничего кроме картошки рожать не соглашалась. Картошку эту собирали непросто, а почему-то все крали друг у друга. Дарья ночью выкопает мерку у Марьи, а в следующую ночь Марья у Фёклы, а там смотришь Фёкла у Дарьи получался какой-то особый севооборот. Но Фёкла была баба-дошлая и сумела втереться в доверие к барыниной Федосье, благодаря чему ходила в усадьбу огороды копать и постирушку стирать. Вечером Федосья поила её чаем и слушала необычайную и потрясающую повесть, единственную озарившую ярким светом серую жизнь Фёклы. Дело было лет шесть назад и заключалось вот в чём. Посадила фёкла репу, а выросла редька. Набрала в рот семян, поплевала, как полагается, и вдруг выросла редька. И так эта, милая моя, хорошо поплевала, так это в охотку поплевала-то. И вдруг тина редька, редька, редька! Здесь Фёкла понижала голос до жуткого свистящего шёпота, и мистический ужас расширял её глаза. «Редька!» Фёкла была такая худая, тощая и страшная, что на неё и так смотреть было жутко. А тут ещё такой рассказ. Федосья только руками разводила. «Святой Никола, великомученицы!» Шла в комнаты, рассказывала барыне, и та каждый раз слушала с интересом и предлагала все те же вопросы. Рада была хоть что-нибудь послушать, хоть и старая новость, а все-таки новость. Но потом, когда Федосья уходила, Степанида Павловна долго сама на себя дулась за эти беседы с простой бабой. к можно совсем опуститься. Пробовала она одно время, немножко развить Федосью, поднять ее уровень. С этой целью пошла она сама в кухню и прочла Федосье вслух главу из Анны Карениной. Федосье слушала, не перебивала и молча икала. А когда барыня закрыла книгу, вдруг сказала. «А вот такие тоже, когда я еще в луге жила, купчиху одну зарезали, а у работника у ейного язык вырезали что значило это умозаключение, Степанида Павловна так и не добилась. Но больше Федосьин уровень уже не тревожила. Индивидуальность у Федосьи была сильная, никакой обработке не поддавалась, а, напротив, мало-помалу подчиняла себе самое Степаниду Павловну. И та, возмущаясь Федосьиной некультурностью, Незаметно для себя стала сама говорить «Нонича», «Давича», «Рыбина», окрамя и приголандрица. Событие же так и не случалось. И вот как-то осенью, когда заплакали оконные стекла и застучали в рамы черные ветки, пошла Степанида Павловна в свою комнатку, порылась в сундуке и вынула белые атласные туфли в которых плясала мазурку еще с женихом своим, бравым в те поры офицером. Полюбовалась на туфли, попробовала примерить, да не тут-то было. Туфля была узенькая, нежная, а нога распухшая в шерстяном чулке федосиные вязки. Вот так, значит, было, как эта атласная туфелька, а так стало, как эта толстая нога и уж ничего не вернёшь, и никак эту ногу с туфлей не соединишь. «Капут!» «Отрекусь я от этого всего», — думала Степанида Павловна про туфлю. «Отрекусь и буду жить для других». И она отреклась от туфли и спрятала её в комод поглубже, под мундир покойного мужа. А как жить для других, придумать не могла. Но тут выручил случай. Поехала она в город за покупками. Зашла в аптекарский магазин шафрану для булок взять. Вдруг видит, стоит на прилавке какой-то аккуратный ящичек. Это у нас домашняя аптечка. Новость для деревни незаменима. Можете сами лечить. Тут и руководство приложено. Степанида Павловна купила аптечку. И всю дорогу думала, как она всех окрестных крестьян на ноги поставит. «Благодетельница наша!» — скажут они, — и будут розовые, здоровые. Она будет жить для других. Чуть что, сейчас накапает лекарство и спасет погибающего. «Чего эта Фёкла такая худая?» — в тот же вечер спросила она у федосии «Больная, что ли?» Не ест ничего, вот и худая. Кабы ела, так и не была бы худая. «Ну как же это можно ничего не есть?» — возмутилась барыня. «Пошли ее завтра утром ко мне». Она открыла приложенные к аптечке руководство и стала искать. Тошнота, отсутствие аппетита, арсеникум. «Как жизнь полна, когда живешь для других». На следующее утро она заботливо расспрашивала Фёклу. «И что же, голубушка, и тошнит тебя тоже?» «И тошнит!» — вяло отвечала Фёкла. «Ну вот тебе капли. На рюмку воды три капли. Четыре раза в день. Увидишь, как поправишься. Уж я тебе помогу. Уж я тебя не оставлю». «Помоги, родная! Помоги, ангел наш! Уж Бог тебя не оставит!» «Ну что, как Фёкла?» — спрашивала барыня у Федосии дня через два. «Ест?» «Нет, что-то не слыхать, чтобы ела». «Это ужасно!» — горевала Степанида Павловна. «Как же можно не есть? Человек рабочий должен есть. Позови её ко мне». Пришла Фёкла, подпёрла щёку, заморгала глазами. «Ну что, ела ты вчера что-нибудь?» «Вчерась-то!» А так, корочку пожевала. Это за весь день? Ну, милая моя, так недолго и ноги протянуть. Тебе нужно яйца есть, бульон, что-нибудь питательное. Нельзя к своему здоровью так халатно относиться. Ты человек рабочий. Хорошо, что я могу помочь, но не вечно же я буду с вами. Я не бессмертна. И она дала Фёкле новую порцию арсеникум. «Ну, как Фёкла?» — спрашивала она снова у Федосии, «Неужели до сих пор нет у неё аппетита? Пусть попробует делать мацион перед обедом. Жалко бабу. Пришли её ко мне, я ей ещё капель дам». Пришла Фёкла. «Ну что, Фёкла, неужели тебе совсем есть не хочется?» «Это мне-то?» — вяло спросила Фёкла. «Мне-то не хочется». Так чего же ты не ешь, чудак ты эдакий? Аппетит, слава богу, вернулся, а она не ест. Ешь скорее. Это я-то? А что же я буду есть? Да все, что хочешь, только, конечно, не тяжелое. Не тяжелое? А какое же я такое не тяжелое есть стану, когда хлеба нетути А восоркинские ребята и всю картошку покрали? Я думала, ты мне своей водой хоть кишку стянешь, а оно еще пуще на еду погнуло. Ты мне лучше ее и не давай. Очень благодарим, а только лучше не давай». Степанида Павловна дрожащими руками перебирала скляночки своей аптечки. Неужели и от этого отречься? Как же так? Служение ближнему — самое святое дело. Чем же она виновата, что эта баба такая бестолковая? Скляночки были гладенькие, аккуратненькие, с ярлычками. Весь ящичек такой уютный, что отречься от него никак нельзя было. Невозможно и бессмысленно. Лучше просто прогнать фёклу, чтобы не смело в усадьбу шляться. «Дура неблагодарная!»